Глава четвертая В неприветливой узкой долине, сдавленной хмурыми сопками, раскиданы улицы Нерчинского завода. Одни из них непроходимо грязные, тянутся вдоль мелководной и мутной речушки Алтачи, другие, каменистые и всегда сухие, затейливо лепятся по склонам сопок. Сопки, буйной заросли березового мелколесья, шиповника и боярки. Крутая крестовка испятна на желтыми отвалами старых, давно заброшенных шахт. На берегах Алтачи скупо поблескивают громадные насыпи черно-синего шлака. У Нерчинского завода солидный возраст. После острога Аргунского и казачьего караула Цурухайтуя это одно из самых старых русских поселений в Восточной или Нерчинской Даурии. как называли этот обширный и малонаселенный край в XVII веке. Пришельцы-казаки нашли на отрогах крестовой сопки, разрушенные временем копи и следы примитивной плавки руды. По старинным преданиям, добывали здесь серебро монгольские ханы. На месте мунгальских копий и был основан Нерчинский сереброплавильный завод. Основал его рудознатный и наземный мастер Левандиан в лето 1701 года. После завоевания Амурского края, когда было учреждено Забайкальское казачье войско, Нерчинский завод был сделан резиденцией атамана четвертого военного отдела. Маленький городок стал тогда весьма оживленным. Крепко обосновались в нем купцы, золотопромышленники и разный чиновный люд. На квадратной базарной площади городка сверкали вывесками большие нарядные магазины. За ними, повыше в гору, тянулись бесчисленные мучные лабазы и соляные склады. Гордо возносил к голубому небу золоченные маковки крестов громадный собор. В этом соборе и было устроено торжественное богослужение по случаю приезда в Нерчинский завод Кияшка. Собор Кияшка проследовал после воинского парада. Следом за ним стали пускать туда и чистую публику, купцов, чиновников и офицеров с их семьями. Остальной народ, полицейские гнали прочь, но Каргин и Семен, как конвойцы Кияшка, прошли беспрепятственно. Кияшка поместился у левого Клироса. Между ним и остальной публикой живой стеной стояла его свита. Телохранитель осетин все время стоял в полоборота к публике. И зачем эту некрещенную Харю в собор пустили? Откуда тут к черту возьмутся революционеры? С неудовольствием покосился Семен на телохранителя. Служила в соборе по столь торжественному случаю целая дюжина попов. На правом клиросе пел большой церковный хор, состоявший из гимназисток и чиновников. Серебряными колокольчиками звенели голоса девушек, величаво рокотали басы, среди которых выделялась густейшая октава водителя почтовой конторы Васи Баса, знакомого Семену. Симеон, впервые попавший в этот собор, да еще на такое богослужение, не столько молился, сколько разглядывал публику, расписанные изображением святых стены, ризы попов и резные царские врата, сиявшие золотом. Послушав Васю Баса, он с удовольствием шепнул Каргину. «Вот это глотка! Почище, чем у нашего Платонова Волокитина!» Каргин сердито зашипел на него, и он замолчал. Скоро Семена заинтересовала одна дородная купчиха широченным своим платьем, на котором он насчитал целых двадцать две оборки, и решил, что из одного такого платья его Алена могла бы сшить четыре. «Не по-нашему живот, видать», — размышлял он. Уже долгая служба подходила к концу, когда Семен обратил внимание на женщину в голубом шелковом платье и в шляпке с вуалью. В руке у нее была кожаная сумка с блестящими застежками. В собор она пришла позже всех, и поэтому стала сзади, почти у самых входных дверей. Семену показалось, что женщина жадно ищет кого-то глазами и сильно волнуется. Он невольно приосанился и непривычно подумал. «Бывает же такая красота на свете! Вот если бы меня, мамзель, такая дожидалась!» Семен стал следить за ней, но когда публика под оглушительный трезвон колоколов покидала собор, женщина замешалась в толпе, и он потерял ее из виду. Выйдя из церковной ограды, они с Коргиным остановились поглядеть, как пойдет из собора Кияшка. Этого же дожидалась и стоявшая по обе стороны дороги публика, перед которой прохаживались полицейские. Кияшка вышел из собора рядом с атаманом отдела Нанквасиным. В трех шагах от них следовали телохранители и свита. В этот момент Семен и увидел снова женщину в голубом платье. С откинутой на шляпку вуалью она появилась из публики и с запечатанным конвертом в левой высоко поднятой руке бросилась мимо полицейских навстречу кияшка. Выражение ее лица надолго запомнилось Семену. Один из полицейских кинулся за ней, схватил ее грубо за руку. — Прошение! Прошение подать! Дайте же ради бога! — умоляюще кричала она, вырываясь от полицейского. Публика зашумела на полицейского, послышались слова «Нахал! Изверг!» И глубоко смущенный он отпустил женщину. Она подбежала к Кияшко, протянула ему конверт. Кияшка остановился и, настороженно поглядывая на женщину, сказал «Я вас слушаю. Прошу принять прошение на ваше имя». «Кто просит?» «Я». — ответила женщина, и в тот момент, когда кияшка потянулся к ней за прошением, все увидели, как в правой руке ее блеснул кинжал. Кияшка в ужасе заслонился рукой. Публика испуганно ахнула, шарахнулась в стороны. Женщина нанесла удар, затем другой. В это время подоспели телохранители, и женщина забилась у них в руках. Кияшка отделался только испугом. Женщина сильно волновалась, и оба удара кинжала прошлись в серебряный погон на плече губернатора. Во второй раз, задев скользь погон, кинжал распорол кастор генеральского мундира и нанес кияшка поверхностную рану. Поняв, что он жив и почти невредим, Кияшка хрипло злым голосом спросил женщину. «За что?» «За наших друзей, отравленных вами в кутамаре!» «Убрать ее, мерзавку!» Побагровев истерически вскрикнул Кияшка. «Вот тебе и мамзель!» Страшась и невольно восхищаясь женщиной, подумал Семен и в раздумье почесал в затылке. В тот день по всему городу только и говорили о покушении. На базаре и улицах, в харчевнях и кабаках горячо обсуждали его самые различные люди. Семен, решивший перед отъездом домой сходить пообедать в харчевню, слышал разговор о покушении на каждом шагу. «Гадина она, эта баба!» — кричал возле соляного магазина в толпе народа казак в кумачевой рубахе. «Таких надо всю жизнь за решеткой держать!» Тут же стояли два печника в брезентовых фартуках — старый и молодой. Молодой говорил в полголоса. «Она тут, дура, дело не сделала, а навредить много навредила. Теперь из-за нее арестантом на каторге совсем жизни не будет. Приструнят их». — Не в этом главное, — сказал ему старик. — А я вот скажу, что всех генералов не перебьешь. Их у царя хватит. Заметив, что подошедший Семен прислушивается к его словам, старик дернул за рукав молодого. — Пойдем отсюда. Наше дело с тобой маленькое. В китайской харчевне, куда зашел Семен, было прохладно и дымно. Только успел он заказать себе две порции щей и шкалик водки, как опять донеслись до него обрывки разговора о покушении. Семен безошибочно определил профессию людей, разговаривавших об этом по острому запаху квасил и кожи, который исходил от их одежды. Было их четверо. Сидевший к Семену спиной, с красной от загара шеи, сутулый рабочий спрашивал другого, усатого с умным и злым выражением лица. «А кто, по-твоему, она?» «Известно кто — эсэрка!» «Да откуда ты можешь знать?» — усомнился первый. «У эсеров такая мода. У них, кроме этой моды, ничего другого за душой не имеется. Настоящие революционеры делом занимаются, а эти с кинжалами и бомбами балуются. Нашему рабочему делу от них только помеха и вред». «Вишь ты каков!» — глядя на усатого, размышлял Семен. «Интересно, что ты за птица!» Однако по тебе тоже тюрьма тоскует. Из харчевни Семен ушел на веселе, по дороге прихватил бутылку водки про запас. Когда поехали из Нерчинского завода, взбила ему пьяному мысль подзадорить Каргина и других конвойцев, возмущенных покушением на кияшка. Сам Семен не одобрял покушавшийся, но он принялся притворно хвалить женщину, хотя и сознавал, что начинает игру с огнем. «Храбрец, баба! Поднесла атаману прошение!» «Не погон, так быть бы на том свете ему!» «Ты не болтай, Забережный, чего не следует!» Немедленно пригрозил Семену байкинский богач Никифоров. «Мы тебя живо следом за той сукой на каторгу отправим!» «Вот тебе раз! А что я такое сказал?» «Такое, что за это живо упекут куда следует!» Тогда вмешался Каргин. Он строго прикрикнул. «Семен! Ты свой язык не распускай!» Пьяный, пьяный, а знай, что говоришь. Вот буду сдавать Леликову оружие. Обязательно о твоих разговорчиках скажу. Семен попробовал было огрызнуться, но он приказал ему. Я начальник конвоя, я приказываю тебе молчать. Когда на повороте дороги к Мунгаловскому остались они вдвоем, Каргину коризненно сказал И что ты на себе шкуру дерешь? Сам знаешь, какой человек Никифоров. Он подстать нашему Сергею Ильичу. «А с чего ты такой добрый? Что ты меня уговариваешь? Ведь ты атаман, чего же ты так ласково со мной разговор ведешь?» «От того, что надоело по каторге за наказным таскаться», — уклонился Каргин от прямого ответа. Но Семен, понимающе рассмеялся. «Врешь! Это тебе Васюха Улыбин в голову врезался!» Каргин ничего ему не ответил и принялся сбивать на гайкой кое-где уцелевшие на придорожных березах жухлые листья. Семен не помышлял, что Каргин таким путем хотел завоевать расположение своего беспокойного «посельщика».